Глава 85. пятая Неделю спустя в одной из новых комнат дома женского здоровья стоит необычная атмосфера. Напротив меня сидят такие три разные женщины и молодая энергичная служанка, пальцы которой сейчас дрожат. Мона — жена ремесленника с грустным взглядом и напряжением во всем теле. Ирания, моя помощница, которая не может сдержать эмоций и комкает юбку платья. Все они не понаслышке знают, что такое огненная лихорадка. А Илая и Мона сейчас мучаются от нее. Чтобы им было полегче, мы усадили их на диван и обложили подушками. Опишите, пожалуйста. Прошу я мягко, готовая записать важное в свою книгу заметок, что лежит открытой на моих коленях. нигде болит, а что вы чувствуете в момент, когда начинается приступ перед самой болью? Илая робка поднимает на меня глаза. Как будто внутри все сжимается, а потом жар и хочется бежать Не знаю куда просто бежать и кричать, но сил нет. Мона хрипло добавляет. А у меня ощущение, будто меня разрывают, вот тут она кладет руку на грудь будто там внутри горячие угли, и они вот-вот выскочат наружу, а выхода нет, и злость берет страшная на всех. Я киваю и записываю. Сжатие, жар, желание бежать или вырваться наружу. Чувство ловушки. Если бы я опиралась только на знания своего мира, то физиология была бы мне ясна. Гормональная буря. Но ощущения казались слишком личными, слишком эмоциональными, сродни панической атаке, помноженной на агонию. А когда начинается приступ, есть то, что помогает? Почти ничего. Мрачно говорит Мона, а потом ее словно осеняет. Один раз только полегче стало, когда я превозмогла боль и вышла в поле. И чуть тише боль, когда рядом муж со своим змеем. Я замираю с пером в воздухе. Рядом муж со змеем. Это может быть подсказкой. Ранее. Поворачиваюсь к подруге. А ты что скажешь? У меня не было мужа в этот период, ты же знаешь. Но мне тоже один раз помогло встать через силу и пойти на улицу. Я добрела аж до самого дремучего леса. И там, знаешь, подотпустила. И тут наблюдается облегчение огненной лихорадки рядом со змеями. Не после ритуала, не благодаря связи сына, а просто от присутствия неподалеку змей. Мой собственный, обретенный здесь дары чутье врача, дают сигнал копать глубже и побуждают меня на маленький эксперимент. Илая, говорю я, поднимаясь, и мой голос звучит странно отрешено. потому что все внимание уходит внутрь, к моему дару. Встань, пожалуйста, и попробуй вспомнить ощущения во время лихорадки. Не бойся приступа боли, я здесь. Девушка медленно встает и сжимается, готовая к боли. Я подхожу вплотную, закрываю глаза и прислушиваюсь так, как делала со змеями. Чувствую знакомый, дрожащий, болезненный комок страха и боли, ауру и лая. и в тот же миг мой собственный дар, словно магнит, тянется к чему-то за стенами. В питомник поместья, который расположен неподалеку, откуда идет ровный, спокойный гул множества жизней. Я мысленно пробую проложить ниточку своей силы от Илая к змеям и неожиданно вижу, как более тонкие нити другой силы, силы Илая, обвивают мою нить и тянутся к питомнику. Отчаянный импульс устремляется от Илая в самую глубину комка маленьких змеек, чьи чувства даже мне не разобрать. И тут совершенно неожиданно я чувствую слабый обратный импульс от змеёныша, что идет напрямую к Илая. Но стоит импульсу достигнуть Илая, как он получает отпор, а сама девушка сгибается от боли. Я не слышу, а чувствую ее самозапрет. Женщины не разговаривают со змеями, нельзя. На грани подсознания. И этот запрет срезает импульс на корню. А потом комок боли внутри Илла сжимается с мучительной силой. И девушка стонет, опускается на диван. Я открываю глаза и потрясенно смотрю на нее, Потом на лицо Моны и ранее, полное сочувствие. «Это невероятно», — говорю я. «Это не болезнь». И Лая поднимает голову и смотрит на меня со искажённым от боли лицом. «Что это?» — тихо спрашивает она. «Очень похоже, что это дар, как у меня, только слабее. Дар общаться со змеями. Я разгоняю свои мысли, делюсь ими. Когда сыну женщины исполняется год, сознание и дар пытаются нащупать и подобрать змея для него». почувствовать подходящего побратима и установить контакт. То, что вы считаете началом лихорадки, это способ тела подать сигнал, прорваться через установки, что женщина не может говорить со змеями. Тело посылает сигнал. Но когда инстинкт подобрать своему ребенку побратима срабатывает, вы в ужасе его давите, запрещаете себе чувствовать. А энергия сигнала, не найдя выхода, Бьет по вам же. Вот откуда жар, откуда чувство ловушки. Это не лихорадка. Это подавленный зов. Я проверяю свое предположение на Моне, и ситуация повторяется с той лишь разницей, что ее импульс рвёт мою нить к змеям из питомника, а сам тянется в сторону дремучего леса. Похоже, побратим твоего сына ждет тебя в дремучем лесу. а в питомнике генерала. В комнате повисает оглушительная тишина. Три женщины смотрят на меня, не в силах поверить в сказанное. Вы просто боялись прислушаться к себе, а тело от запретов и страха всегда болеет. Поэтому нам не нужно лечить огненную лихорадку. Нам просто нужно научить женщин слушать импульс и следовать ему». Смотрю на их напуганные, ошеломленные лица и вижу в глубине глаз у каждой крошечные искорки надежды. А у меня самой по спине бегут мурашки, сравнимые только с тем, как если бы я в своем мире изобрела лекарство от рака. Теперь остается самое сложное — помочь этим женщинам поверить в собственную силу и возможности.